Рыба Собственно, активизировать хомеля я собиралась и так, без просьб шамана. Раны грудной клетки затянулись, а легкие вообще восстанавливаются быстро, если не допустить воспаления. Поэтому утром я посмотрела его на флюороскопе и решила, что пора. Он не получил очередной дозы ДГЛТ, часа через два открыл мутноватые глазки, а еще через час я отсоединил его от помпы велела санитару протереть все тело больного камфорным спиртом, а сама пошла осматривать на предмет активизации тех двоих, которых спасли пандейцы. У обоих были множественные ножевые ранения. Обоим, судя по швам на животах, зашивали или резетировали кишечник. Истории болезни не нашли, похоже, исчезнувший врач забрал их с собой. У обоих была огромная кровопотеря, которую пандейцам было нечем восполнять, так что я лила им размороженную эритроцитарную массу тугой струей. Сегодняшние анализы показали, что один из неизвестных вполне готов к активизации, со вторым дело обстояло похуже, но не так, чтобы совсем плохо. Я решила, что буду активизировать первого сегодня к вечеру, а второго через пару дней, даже если анализы окажутся, Неоптимальное. Быть слишком долго на помпе тоже не самое здоровое дело для организма. Я вернулась к Хомелю. Он благоухал камфорой, полусидел на подушках и разминал себе пальцы. Увидев меня, попытался улыбнуться. Но ДГЛТ имеет длительное последствие, в частности, объединяет мимику. И язык не слушается какое-то время, но я разобрала. Тетя Нолу... Я так и думал, что это ты. Да кто же кроме меня вас дурных штопать будет? Хотя тебя, по большому счету, другой человек спас, не я. Я бы не успела просто. Кто? Потом покажу. Что там случилось возле пещеры? Возле пещеры? Он закрыл глаза, потом открыл. Не помню. Слушай, совсем не помню. Ничего. «Тетя Нолу, что со мной? Имя помнишь? А? Ну да. Вспомнишь и остальное. Это из тебя наркотик выходит. Уже к вечеру, я думаю». Глаза Хомеля вдруг расширились. Он поднял руку и показал на что-то за моей спиной. Рука тряслась. Я оглянулась, готовая, в общем-то, ко всему, но там просто стоял шаман в проеме двери. Потом я увидела князя, он стоял рядом с шаманом, но даже я не сразу его увидела. «Не отдавай меня ему!» — закричал Хомель и закашлялся. Я отдала ему салфетку, он сплюнул в нее, крови не было. «Шила!» — выступил вперед князь. «А ну тихо, лейтенант, тут есть другие раненые». «Так точно!» — тихо сказал Шила. «Прошу прощения, доктор». Прошу прощения, господин полковник, но этот человек и вдруг замялся. — Это же был сон? — спросил он, наконец. — Конечно же, сон, — сказал шаман. Князь вынул из кармана какую-то продолговатую темно-красную коробочку. — Лейтенант, вот что мы нашли в ваших вещах. Что делает этот прибор? Хомель заморгал. — Можно? — он протянул руку. Князь аккуратно вложил в нее коробочку. На коробочке было множество кнопок. Я вдруг поняла, что где-то когда-то видела подобное. Только коробочка была черной. А может и не черной? Это... Это вроде... Он задумался. Это такой пульт управления, но по человеку, не по каждому. По офицерам спецвойск. У них вот тут, он показал на теме... У них тут что-то вроде приемника, и вот с пульта можно ими управлять, только пульт неисправный, вымок. Но ты им пользовался? Пробовал, но бесполезно. А где взял? В птичке у начальника охраны. Вспомнила, — сказала я, и все повернулись ко мне. Где я такой же видела?» «Еще когда работала в телецентре, и тоже у начальника охраны». «Понятно», — сказал князь. «Я только краем уха слышал про что-то такое, что спецофицеров можно на время сделать устойчивыми к усиленному излучению». «В день прояснения им как-то не помогло», — сказала я. «Да», — сказал князь, — «видимо, все произошло слишком неожиданно. Вырубились все, в том числе и кукловоды». «Кукловоды», — сказал Шила. Да, он что-то такое говорил. Кто? Ну, начальник охраны. Я же не знал, как этой штукой пользоваться. Надо набрать номер того, кто тебе нужен, потом ввести программу, их много, но основных восемь, потом дождаться ответа, тогда экран осветится, потом. Я думаю, он не все тебе сказал, князь забрал пульт. Скорее всего, еще до личного номера надо ввести код доступа. — Без этого запускается программа самоликвидации. — А кто выковыривал приемники из трупов? — Не знаю. Точно не я, не наши. — Но ты знаешь, что офицеры погибли? — Да. На экране появлялась надпись «Ликвидирован». Я попробовал два раза и перестал. — А чего хотел добиться? — Активировал программу, чтобы они шли в сторону пульта, то есть ко мне, выманивал. «Зачем?» «Получить информацию. Ты уже вспомнил, что случилось у пещеры?» Он задумался, прикрыл глаза, покачал головой. «Нет. Последнее, что помню, как мы ложились спать утром и вот...» «Проснулся. Мы это кто?» «Я, гусь. Полосатый и гирик, кстати. Нет, тебя одного нашли». Ну, тогда, может, и живы. Лейтенант, кто, по-твоему, действует сейчас в долине? Они обстреляли вашу группу, пандейцев наших, убили горца, выкрали двух научников и замучили, ночью сожгли птичку. Я понял, господин полковник. Не могу сказать точно, они как призраки. Банда. Мы их выслеживали, но бесполезно. Я хорошо знаю долину, но они лучше... Гор рассказывал, что в долине есть постоянные жители и что мы их, наверное, задолбали. Гор старатель долго был с нами. Я вдруг почувствовала, что у меня деревенеет лицо от предчувствий. Похоже на то, сказала я, что этот гор один из них, из местных. Ты что-то знаешь о нем? — обернулся князь. Только по рассказам сопоставила. «Шила, а теперь расскажи, что имел в виду Лимон, когда говорил, что у вас там творится что-то очень нехорошее?» «Не знаю. В смысле, не знаю, что он имел в виду. Я могу сказать, что я думаю. Пусть так. Ты же там не ходила по всему кратеру?» «Нет, и сил не было под этим небом долго находиться. Понимаю». Но я думаю, если бы ты захотела прогуляться, Лимон бы тебя одну не пустил. И, в общем, показал бы только то, что можно показывать. А есть что нельзя? Не то, чтобы нельзя. Но он не хотел, чтобы ты видела. Там нас знаешь на самом деле, сколько живет. Больше ста человек. Им велели сидеть по своим норам и не высовываться, пока ты, ну, можешь их увидеть». «А что я там могла такого увидеть?» «Не в том дело, что увидеть. Наброситься они могли, даже убить. Каждую неделю кого-то убивают. Ну, я так думаю, что убивают. Пропадает человек, и нет его. Ушел. Там можно куда угодно уйти. Они какого-то демона пытаются вызвать, и жертвы ему приносят, понимаешь, да?» «Ты это сам видел?» Я вздрогнула. «Князь, кажется, тоже. Голос шамана будто бы раздался в голове и сразу поднял какую-то муть. Затошнило. Но Шило, похоже, ничего такого не испытал. Да, я спрятался там, в одной пещере, и дождался. Их пришло человек сорок. Не рассказывай дальше, они могут это услышать». Шила кивнул. Я так думаю, сказал князь. Дину и тех, кто сохранил верность, надо оттуда выводить. Лейтенант, завтра ты сможешь показать дорогу? Я и сегодня смогу, сказал Шила. Князь посмотрел на меня. Я покачала головой сегодня хорошо, если шила сам дойдет до туалета. Я даже насчет завтра, не уверена, сказала я. Ты можешь просто нарисовать схему, как идти? спросил князь. Могу, но лучше я поведу. Там дверь, ее не видно совсем, просто надо знать, куда ступать, а промазать очень легко. «Сегодня начнем готовиться, завтра решим», — сказал я, без вариантов. Князь дернулся было возразить, но промолчал. «А пока, Хомель, давай попробуем сесть». Дальше. Тут же возник Дальше. Вдвоем мы помогли Шилу сесть, он крепко вцепился в меня руками. «Ну, на ноги». Шилов встал, хотел упасть, мы не пустили. «Вот видишь», — сказал я, — «дальше я подержу его, сходи за ходунками». Санинструктор секунд пять осмыслял приказ, потом сообразил и бросился бегом. Вернулся со складными ходунками, раскрыл, и мы аккуратненько вставили дрожащего Хомеля в это устройство. «Давай», — сказал я. Хомель неуверенно сделал пару шагов. «Пошли в коридор», — сказала я. Мы, чудом не своротив аппаратуру и мебель, всей компании вышли из палаты. Туда показала я в сторону выхода. Проходя мимо палаты с первым неизвестным, Шило заглянул туда и потопал дальше. У следующей двери остановился. «Ого!» — сказал он. «Что?» «Я его знаю, это ребро. Он был у нас и ушел на разведку. Давно!» С полгода назад или даже больше. А куда ушел? Не знаю. Лимон им всем задание давал, но это точно ребро. А как он сюда попал? Пандейцы подобрали раненого. До сих пор без сознания. Понятно. Шаман обогнул шило и тронул меня за плечо. Я поняла. Голоса в голове сказали мне, что он хочет поговорить наедине. Даньше прогуляй больного еще десять минут и укладывай. Я посмотрела на князя, пожала плечами и пошла за шаманом. За спиной раздались приветственные возгласы. Шила увидел Чака.